Глава 53. Би. Би ушла после того, как Элеонора крепко заснула на диване. Адам почти не сводил глаз с измождённой жены. Он был белее бумаги с тех пор, как они приехали. И Би пришлось сто раз заверить его, что он не должен себя ни в чем винить. Просто произошла ошибка. Хотя на самом деле она и сама не верила своим словам. Это была совершенно дикая ошибка и Би не представляла, насколько усталой и измученной нужно быть, чтобы ее допустить. Но, убеждая Адама в его невиновности, она могла думать только про Карен и Майкла, про Майкла и его жену. Совершенно ясно, что не получилось бы поговорить об этом с Элеонорой. Карен почти все время находилась рядом с ними, да и Элеонора едва ли могла связать два слова. Но Би нужно было с кем-то это обсудить. Она с ума сходила от происходящего. Ее ноутбук был открыт и находился в спящем режиме. Она подтянула его к себе, прикоснулась пальцем к экрану, чтобы оживить его. Потом напечатала «Майкл Лентон в поисковой строке Гугла. Система выдала тысячи результатов, но ни один из них не выглядел многообещающим. Она кликала по фотографиям, но на всех были другие Майклы, Она прокручивала результаты поиска дальше, видела снимки седых мужчин и 17-летних юношей, пока, наконец, не увидела то, что искала. Это была фотография Майкла, с которым жила Карен. Он отлично смотрелся в сером костюме, белой рубашке и жилетке кремового цвета. Здесь он выглядел значительно моложе. Но это совершенно точно был он. Его под руку держала очень красивая молодая женщина в свадебном платье. Эту фотографию она уже получала. Би кликнула по снимку, и он развернулся на весь экран. В нижней части появилась надпись. «Майкл и Эмили Лэнтон нашли машины своей мечты для свадьбы, о которой мечтали». И ссылка на сайт. Но сайта рекламировавшего машины больше не существовало. Би напечатала «Эмили Лентон в поисковой строке. Появилась надпись «Найдите Эмили Лентон в Фейсбуке. Выбирать можно было из великого множества. Но ни одна женщина не походила на ту, которая стояла рядом с Майклом. Би кликнула по нескольким снимкам, пока, наконец, не нашла женщину с фотографией двух детей в качестве картинки профиля. Девочек-двойняшек примерно 13 лет большинству фотографий доступа не было, но Би нашла одну старую, которая когда-то использовалась в качестве аватарки, с празднования Рождества в 2013 году, и поняла, что Френд права.